всё их новаторство не в мысли и чувстве, а в ситуации. Герой размышляет не на поле Куликовом, не под весенним дубом, а в борной, например, как ново, как оригинально, и еще якобы науку к своим бесстыжим повадкам приплетут. Фрейда, например. Да откуда они взяли, что Фрейд приписывает жить снеголовой не сердцем, а сами понимаете, Да он же просто с горечью констатировал, что большинство изучаемых им людей в определенном обществе, в определенное время, жили тем-то и тем-то. Но сам-то он жил иначе, и его интеллигентные современники жили иначе. Кто-то занимался наукой, кто-то искусством, кто-то думал о благе общества. Были, наконец, законы чести? Покровский смутился, что так много и долго говорил один, Застыдился этого старческого говорения. Умолк. Остальные молчали и думали о своем. Видно, у каждого было что подумать на предложенную тему. Даже обычно болтливый Василий Михайлович молчал. Анечка хмурилась. А о Марине говорить нечего. Так молча и разошлись по комнатам спать. А в пустой кухне окно на ночь распахнули. Буйствовал свежий сырой ветер, срывая на кухонном обиходе злость за несостоявшееся наводнение. На следующее утро Марина с Аней по дороге в институт встретили Стасика. Нос у него был синий, ясно, что стоял он на ветру долго. Ждал, значит. Марин, на минутку. Аня предательски бежала, бросив Марину на Стасика. Ну что еще? «Марин! Марин, не уходи! Марина!» Он втащил ее за собой в подворотню, прошептал. «Здравствуй, Марин! Я чуть не умер без тебя!» И притянул к себе. Марина с трудом вывернулась и побежала. Прочь от института. «Добрый день или вечер, незнакомая девушка Марина?» Крепко я тебя целую и желаю доброго здоровья. Получил от сынка письмо и карточку, где вы с ним вместе снявшись. Хорошая у тебя личка, хоть носок и роток великоваты. Ну да с лица воды не пить, а большерот их я люблю не только теоретически, но и практически. Что ж, и женитесь сразу, но до свадьбы ты ему воли не давай. Я вот дала его отцу волю до свадьбы, Одна и осталась. И еще ты уж, пожалуйста, заставь его малость постричься перед свадьбой, а то вид у него очень буржуазный получается, как бы не свихнулся на западное влияние. Высылаю тебе свою карточку и егонные какие нашлись. Сразу видишь, что рос у меня не каким-то голодьбой, хоть и растила я его одна. Ну да, я зарабатывала всю жизнь хорошо. Работаю я машинистом на тепловозе, и хотя ездила всегда по белу свету, но сынка блюла. И в кружки во всякие пристраивала, будто чуяла, что он у меня кем получче выйдет, чем другие. Ну и других не хаю, не думай. Главное, чтоб никаких Битлзов у него в башке не завелось. Благословляю тебя, доченька, моя новая, на любовь и согласие. А мне что? Мне лишь бы он тебя любил, а больше ничего. — Ну, кончаю. Целую вас, мои детки. Анна Никитишна Новикова, машинист тепловоза, ваша мама. — Какая еще мама? — испуганно спросила Марина, прочтя письмо. — Моя мама. — Твоя, значит. — Мало мне тебя, так еще твоя мама. А почему ты, собственно, явился? Я следил за домом. Видел, что Жанка ушла, вот и пришел. Раз ты болеешь, я имею право тебя навестить. Я просто обязан. А я, значит, обязан тебя принимать? Нет, ты ничего не обязан, если не хочешь. И вообще я попал сюда случайно. У меня тут рядом в починке авторучка, вот. И я сейчас уйду, раз ты так. Раз ты не хочешь со мной, как раньше? Раньше у меня была одна мама, а теперь две.